8. Рейнольдс пробыл с Джонасом Дольше, Дипейпа, поэтому ему хватило одного взгляда на скачущего к ним всадника, чтобы повернуться к партнеру. — Не задавай ему глупых вопросов. В это утро он не расположен на них отвечать. — Откуда ты знаешь? — Неважно. Главное, не разевай по пустякам свою гребаную пасть. Джонас остановил лошадь перед ними, но остался в седле, ссутулившийся, бледный, задумчивый. И, несмотря на предупреждение Рейнольдса, Дипейп не удержался от естественного вопроса. «Велдред, с тобой все в порядке». «А может ли кто этим похвалиться?» — ответил Джонас и вновь замолчал. За его спиной скрипели работающие качалки ситко. Наконец Джонас выпрямился, расправил плечи. «Щенки в клетке. Я просил Энджелу и Эвери дать двойной залп из пистолета, если что-то пойдет не так. Но до сих пор выстрелов не было». «И мы ничего не слышали, Элдред», — покивал Дип «Ни единого выстрела». Джонас поморщился. «И не могли слышать, не так ли? «За всем этим скрежетом, болван!» Диппей прикусил губу, обнаружил какие-то неполадки в левом стремени, склонился над ним. «Вас видели?» — спросил Джонас. «Этим утром, когда вы отправляли Раймера и Торина в пустошь, мог вас кто-то увидеть?» Рейнольдс покачал головой за них обоих. Вся прошла чисто». Джонс кивнул, как бы закрывая эту малозначимую для него тему. Повернулся к нефтяному полю с ржавыми вышками. «Может, народная молва права», — говорил он тихо, словно сам с собой. «Может, древние были дьяволами?» Он вновь посмотрел на охотников за гробами. «Ну что ж, теперь дьяволы мы...» «Не так ли, Клей?» «Как скажешь, Элдред». «Вот я и говорю, мы теперь дьяволы, и клянусь богами, мы еще себя покажем». «Что насчет Куинта и остальных?» Он мотнул головой в сторону заросшего лесом склона. «Вся еще там, в полном соответствии с твоими указаниями», ответил Рейнольдс. «Они тут больше не нужны», — он мрачно глянул на Рейнольдса. «Этот Диаборн, отъявленный негодяй. Хотелось бы мне быть завтра в Хембри и прилюдно сунуть ему факел между ног. Я чуть не убил его на полосе Ка. Убил бы, если б не Ленджел. Отъявленный негодяй. Вот он кто». При каждом слове лицо Джонаса становилось все темнее. Тучи на его челе сгущались. Дип Эйп, разобравшись со стременем, нервно глянул на Рейнольдса. Тот не отреагировал. Какой смысл? Если Элдред потеряет контроль над собой, а такое на памяти Рейнольдса уже случалось, им все равно не жить. Элдред, у нас еще много дел. Говорил Рейнольдс тихо, но его слова дошли до адресата. Джонас выпрямился, снял шляпу, повесил ее на переднюю луку, как на крюк. Пробежался рукой по волосам. Да, дел действительно много. Пусть Куинт пошлет за валами и перевезет к скале висельников две оставшиеся полные цистерны. Сопровождать их будет он сам и еще четверо. Остальные могут возвращаться в Хэмбри. Рейнольдс решил, что уже можно задавать вопросы. «А когда подойдут остальные солдаты Латиго?» «Солдаты?» — фыркнул Джонас. «Мальчишки Латиго подъедут к скале висельников в полночь, несомненно развернув знамена к радости койотов и диких собак». «Выступление назначено на десять утра, но, думаю, они проволандуются весь день. Главное в том, что они нам не понадобятся. Все под контролем. А теперь отправляйтесь к скале висельников, введите латиго в курс дела и как можно быстрее возвращайтесь ко мне». Джонс повернулся и посмотрел на возвышающиеся на северо-западе холмы. «У нас есть еще одно дело. Чем быстрее мы его начнем, тем быстрее закончим. Я хочу стряхнуть пыль этого гребаного Меджеса с моей шляпы и сапог. Не нравится мне здешний климат. Совсем не нравится».